Глава восьмая После парада Город Мертвых ни на миг не выходил у Врана из головы. Да, она знала, что Кити страшно рассердится, но не могла поступить иначе. Ей обязательно нужно попасть в город мертвых. Для этого придется соврать. Кити она сказала, что пойдет к Маку, и выскочила за дверь. Над замогильником часто висели облака, принесенные призраками и гулями. Но в тот день в воздухе ощущалось нечто, что заставило в ускорить шаг, пусть даже прежде всего из азарта. Она прекрасно знала, что делает, пока бежала вниз с цветочного холма и петляла по лакричным улицам, подбираясь к городу мертвых. Улочки были тоненькие, как кости, извилистые, от них струйками дыма ответвлялись переулки, где таились цепкие тени. Сейчас высунутся и схватят. Руки зомби хлопали в рану по шляпе с вороньим пером. Пальцы гоблинов обшаривали карманы бархатной жакетки. В неопрятных домиках с покосившимися крылечками и облупившимися дверями мигал свет. Газовые лампы казались подгнившими дынями. Некоторые домики так скрипели, что Врана боялась, как бы они не обрушились на нее, точно раскрашенные картонки. Она миновала кафе-призрак чёрной лошади. и, не удержавшись, заглянула в окно. Тут было куда оживленнее, чем в кораблекрушении. С потолочной балки цепочкой свисали мелкие привидения, на стенах красовались изображения агамических камней и дольменов, кладбищ, наперстянок и древних чащоб. На стойке за окном лежали рекламные листовки, зазывавшие на занятия по верховой езде на лошадиных призраках и фотографии дней рождения гулей, в том числе и на Гуль с синим желейным тортом. Под вывеской «Оригинальные произведения искусства» висели две картины. «Борода друида» — Врана приняла ее за абстрактную паутину — и «Замогильник» — акварельное изображение города, на котором Бугиман и его лабрадудль прогуливались по людной улице. На доске, висевшей над закопчённым очагом, были перечислены рекордсмены замогильника. «Самый долговязый гуль», «Самый низкорослый гоблин», «Самый холодный оборотень», «Гуль», «Самый синий кожей», «Банши», «Издавший самый длинный крик», «Первая красавица-зомби». Имена, каких Врана никогда не слышала. Орнайт, Майолиос, Блайн, Илар, Каден, Дану, Гармалайт. Имя первого по превращениям было стерто. Осталась лишь вторая буква «М». В меню были некоторые любимые блюда Враны. На завтрак поджаренный хлеб и блинчики на сыворотке. На обед пицца «Маргарита», чесночный хлеб, пирог «Банофи». Врана потерла грязное стекло рукавом и принялась разглядывать круглые мраморные столики и стулья с красной кожаной обивкой. В кафе было всего два посетителя. Они сидели в закутке в дальнем конце, лиц не разглядеть, но Врана заметила пару узловатых синих и тускло-зеленых рук, которые хватали куриные крылышки и обмакивали их в кроваво-красный соус. Человек в бандане со скелетами и с прыщиком на носу постучал по стеклу и указал на надпись: Челов не обслуживаем. Оба посетителя тут же вскочили и бросились к окну. Оказалось, это Брэм гном-красноколпачник, сотни дыр. Врана подумала, он выглядит еще нелепее, чем на параде. Борода грязная, всклокоченная, на лбу глубокие складки, настоящие каньоны. Брэм впился во Врану смертоубийственным взглядом и что-то прошептал красноколпачнику. У того борода встала дыбом, как будто его ударило током. Вране оставалось надеяться, что она тут ни при чем. Она перешла через дорогу, сердце стучало прямо как у кролика. Быстро оглянулась. Брэм стоял в дверях и грыз куриное крылышко. Врана тут же вспомнила, как он откусил голову ворону. Тогда она торопливо зашагала вдоль моря. Келли вернулась на берег, ходила туда-сюда, отгоняя чаек длинными серыми руками. Над морем никому не нужным ковром слался туман. «Может, хоть так, Келли...» не сможет прочитать прилив. Впрочем, на прилив-то было наплевать. Главное, чтобы Кэлли не читала мысли в головах у двенадцатилетних девочек. Мимо враны проковыляла на высоких черных каблуках старушка с черным мейн на поводке. «Привет, милочка!» — прошуршала она. «Я Кэрол, а это Рекси». И врана». «О, мопомрачительное нынче утро, прелестное дитя!» Продолжала Кэрол хриплым загробным голосом. Вране тут же представился дом весь в плесени, со старыми люстрами, заполонённой мышами. Судя по виду, Кэрол могла жить на безглазом гребне, крутой и петлистой улочке, которая проходила через самый центр города мертвых и упиралась в темный тисовый лес. Врана остановилась, а Кэрол перешла дорогу и заговорила со странной парой. Привет, поэта Сара, сказала она. Правда же, она прелесть? Да, мы очень рады ее приезду. Врана попыталась вслушаться. Кажется, прозвучало ее имя. Они правда говорят про нее? Поднялся ветер, набежали тучи. Врана надвинула шляпу на лоб и зашагала вдоль моря к лодочному сараю. Помост для спуска лодок был весь в блестящей зеленой слизи. Бело-голубая лодка с единственным веслом покачивалась у пирса в тени поляны, на которой стояли заброшенные аттракционы. Вокруг замшелых электрических машинок и сломанных американских горок сорняки вымахали по самые трубы, пустые качели дребезжали на ветру. Вране послышался смех детей из далекого прошлого. Она посмотрела на телефон. Еще хватит времени немного побродить по городу мертвых. Сподгнившего телеграфного столба свисал на оранжевых скрипучих цепях металлический указатель на безглазый гребень. Над враной возвышалась осыпающаяся стена с крупным изображением черной бабочки, точно такой же, как у нее в чемодане. Чем пристальнее врана вглядывалась, тем отчетливее ей казалось, что бабочка движется, сейчас вспорхнет со стены и улетит. Бабочка! Ахнула Врана и огляделась, убедиться, что ее никто не слышал. Ну прямо та самая из чемодана! Под бабочкой были написаны слова. «Добро пожаловать в город мёртвых!» Какой-то безумный граффитист намалевал их черным и красным. Врана ускорила шаг. Хотелось до возвращения на цветочный холм успеть увидеть побольше. Из серенького домишки под цинковой крышей вылез бугеман со своим лабрадудлем. Враны от страха мурашки побежали между лопаток. Его щеки напоминали потрескавшийся фарфор, а глаза — бусины. «Пошли, Дымка!» — позвал он, проходя мимо Враны, но не обращая на нее никакого внимания. Она облегченно вздохнула, но тут бугеман вдруг остановился и повернулся к ней лицом. ясные ночи луна светит на мертвых обглоданных воронов. Двенадцатилетним девочкам небезопасно на улицах замогильника». Врана замерла, зажмурилась. «Не подходи, не подходи! Топай дальше вместе со своей собачкой! Собачке очень хочется прогуляться дальше по замогильнику. Крупных собак, вроде лабрадудля, необходимо ежедневно выводить на две длинные прогулки. Когда она открыла глаза, бугемана уже не было, скрылся в каком-то темном переулке. Она разглядывала дома в городе мертвых, и ей казалось, что ее унесло вспять в какой-то забытый век. Да, дымящих фабрик, вонючих столовок для бедных и кишащих крысами работных домов тут не было. Зато было полно домов с сынковыми крышами, домов с разбитыми окнами, дряхлых домишек из известняка с узкими дверками. грязных домиков с соломенными крышами. Развалюх, где на пороге росли одуванчики и крапива. Врана остановилась у бежевого домика с дырой во входной двери. Рядом стоял трёхколёсный автомобильчик. «Видимо, странная пара тут и живет, подумала Врана. Они уже столько раз попадались ей на глаза, что не заглянуть внутрь было просто невозможно. Дыра во входной двери, внутрь залетают порывы морского ветра. Там небось холодно, как в Арктике. Но тут врана вспомнила. Странная пара призраки, а призракам на холод наплевать. Сквозь жёлтые тюлевые занавески было видно старый почерневший очаг. В нем закопчённый котел, рядом драный оранжевый диван. Можно подумать, его погрыз волк. Оставалось надеяться, что волков за могильники нет». На пластмассовом кофейном столике стоял десяток кружек с недопитым чаем. Диван использовали вместо платиного шкафа. На нем валялись и шакеты, брюки, панталоны и корсеты. Корсет врану насмешил. «Зачем такой тощей старушке корсет?» Папа ее сказал бы так. «Местечко непутевое и непонятное». На треснувшей каминной полке стояла черно белая фотография. Парочка в день их свадьбы. Она их сразу узнала. Пэт Сара только еще молодые. Никаких сомнений, что именно они только лет на сто моложе. На подоконнике лежала похоронная открытка с фотографией девочки, примерно ровесницы Враны. Фёрн Холланд, 1954. У девочки были длинные волнистые волосы и ямочка с одной стороны рта. Врана долго смотрела на юное невинное личико. Подъем на безглазый гребень оказался крутым. У Враны вспотели ноги. Правильно Китти делала, что носила сандали. Врана оглянулась на гавань, на переливающуюся зеленью остов корабля, на чаек, которых трепала точно тряпки на ветру, на Келли. Отсюда она казалась крошечной цаплей. Ну, хотя бы белая дама от нее далеко. Врана набрала в грудь побольше воздуха, Прогулка по городу мертвых явно пошла ей на пользу. Ощущения были, будто она съела кусок шоколадного торта. Ей, оказывается, не хватало свободы. Она сидела в чужих домах, как в какой-то темнице, и непрерывно накручивала себе нервы. Плечи постоянно вздёрнуты, довела себя чуть не до истерики и не по своей вине. Поговорить не с кем, даже дружелюбные мышки наружки и тонет. Она постоянно переживала, как воспитанно вести себя за столом, как говорить со всеми вежливо, делать все правильно, в частности, не скандалить по поводу того, что к ней относятся хуже, чем к собственным детям. Им пицца, мороженое и поход в гости к тетушке с ночевкой. Ее никогда не брали. Она же не родственница. Один раз она заговорила о том, как ей одиноко с одной девчонкой — и та ответила, что Врана просто выпендривается. А в новой приемной семье другие тревоги. Белая дама, мэр Гуль с татуировкой хорька. Но тут, по крайней мере, занята. Главное, по мере сил шевелить мозгами и смотреть зорко, как морской орёл. Врана продралась сквозь папоротники высокую траву к бывшей теплице без крыши и окон. Внутри все заросло мокрицей и чертополохом, У печки кто-то оставил грязный, подбитый гвоздями башмак. Тишину разрезал скрипучий ритмичный звук. Врана всунула голову внутрь и увидела что-то белое. Ей показалось, что это монтажная пена. На самом деле старуха с седыми волосами, спадавшими до костлявых лодыжек. Старуха повернула голову. Глаз у нее не было. Кожа напоминала мятый мешок из-под муки. «Хочешь печенье с молочком, ласточка?» Неоткуда появилась девчонка в белом платье, очень похожая на Ферн Холланд, туз открытки, та же ямочка. «Не пугайся, Врана!» Слова стихли, девчонка растаяла. «Так это и есть город мертвых. А откуда эти создания знают ее имя?» Врана прислонила ладони к розовой выцвевшей стене какого-то дома. Стена была точно того же цвета, что и гортензии в саду у них дома, где она так часто сидела на скамеечке с угольком, гладила его полосатую спинку, и всех-то тревог у них было, что нынче дадут на ужин спагетти баланьезе или карри из чечевицы, что на десерт, эклеры или профитроли. А этот дом... был полной противоположностью ее дома в полянке. Окна заколочены подгнившими досками, входная дверь черная, рядом ржавый дверной молоток в форме волка. Волков рано никогда не любила, даже игрушечных. Еще через два дома на самой вершине безглазого гребня стояла самая большая здешняя постройка, старинный особняк, увитый плющом, с бархатными занавесками. Этот особняк она видела со школьного двора в тени тисового леса, который как бы вырастал из города мертвых и тянулся до самых прибрежных утёсов. На крыше особняка торчала железная решетка с горгульями, воронами и змеями. Железные ворота со строконечными пиками стояли нараспашку, как будто дом покинули в торопях. ранок радучись, прошла по гравию к облупленному эркеру. Заслонила ладонями глаза — Рассмотрела сквозь щель в гординах комнату с серыми заплесневелыми стенами, драным черным диваном и чучелом черной чайки. На шее полоска засохшей крови. Над камином изображение черной бабочки. Опять черная бабочка, та же, что у нее в чемодане и на блузке. В голове будто бы яростно затрепыхались маленькие крылья. Врана покрутила головой, чтобы прогнать их из своих мыслей. А в чердачном окне что-то тускло светилось. Фигура в кресле за тюлевой занавеской. Мужчина, по крайней мере, похоже на то. Он почти не шевелился, но казалось, что незримые глаза устремлены на море. Одинокий, потерянный, такой же, как и она.